Глава четырнадцатая В следующие два дня мне почти удалось следовать взятому курсу. Стоит признаться, я немного схитрила и выстроила свою работу так, чтобы ни в коем случае не пересекаться с Кириллом Владимировичем. Таким образом, я убивала сразу двух зайцев. Во-первых, чем меньше видишь объект, тем меньше думаешь о нем перед сном. Теоретически. А во-вторых, так легче создавать иллюзию, что в доме порядок наводится как будто сам собой. А это высший пилотаж. Однако босс, видимо, не хотел верить в то, что порядок в его доме обусловлен действием каких-то магических сил. Или эльфов домовых. И словно специально искал меня. «Вы же составите мне компанию за обедом?» Спросил он, застав меня на кухне, отдающей распоряжение повару. «К сожалению, совсем нет времени». Деловым тоном заявила я. «Жду сантехников, нужно сделать профилактику засоров». «Да, конечно», — кивнул Кирилл Владимирович, как мне показалось, немного расстроена. «Стоп! Вот опять мне начинало что-то казаться. А ведь именно этого я и хотела избежать, прячась от босса. И я начала скрываться гораздо тщательнее. В конце концов, меню повару можно передать в письменном виде» а указания горничным озвучить в своей комнате. Вряд ли босс решится меня навестить». Однако меры предосторожности не спасли. И на следующий день я снова услышала его голос. Он раздался за спиной в тот момент, когда я проверяла, насколько хорошо вымыты полы в гостиной. По всем моим расчетам, босс в этот момент должен был находиться на работе. Но, очевидно, что-то пошло не так. «Вот вы где!» Услышала я и непроизвольно вздрогнула. «А я как раз хотел поговорить насчет перестановки в подвале. Мне пришла в голову одна идея». Я посмотрела на Кирилла Владимировича, пытаясь понять, достаточно ли я взяла себя в руки, чтобы выдержать длительный разговор с ним без всяких последствий в виде бессонницы и дурацких мыслей в голове. «Господи, и зачем только я это сделала?» Глаза у него были все такие же синие-синие. И губы манящие, и руки сильные. «Осторожно, опасность!» — предупредила моя внутренняя идеальная экономка. «Конечно!» — с вежливой улыбкой ответила я. «Давайте все как следует обсудим в спокойной обстановке. После того, как мы свозим Артемку на плановый осмотр к врачу». «Да, конечно, осмотр!» прищурился Кирилл Владимирович. «Плановый». Я пулей вылетела из гостиной, не уточнив, что до визита к врачу оставалось целых три часа. Да и мое присутствие там вообще не требовалось. Для этого есть няня. Но уже через пару часов я снова попалась боссу на глаза. И пока я думала, в какую сторону мне свернуть, чтобы скрыться, он отдал совершенно недвусмысленное распоряжение. «Марина!» «Стойте на месте, мне нужно кое-что вам сказать». Не придумав повода для бегства, я замерла на месте. Кирилл Владимирович поравнялся со мной и продолжил. «Предупредите, пожалуйста, повара, чтобы сегодня приготовил ужин на двоих. Романтический». Сердце дёрнулось и тоскливо сжалось. «Накройте в столовой. Свечки, цветочки, ну, всякая дребедень, которую любят девочки». Продолжал босс, совершенно не предполагая, что кому-то делает больно. «А пока можете идти. У вас ведь постоянно много дел». «Да, конечно», — ответила я и пустилась на утёк, куда глаза глядят. Я бежала так быстро, словно существовала опасность, что Кирилл Владимирович бросится за мной вдогонку и продолжит рассказывать о грядущем свидании. А я буду пытаться сохранить равнодушный вид. Остановилась я только в подвале. Свет здесь успели исправить, и теперь на полке сияли вполне надежные современные светильники. С того вечера здесь многое успело измениться. Спортзал расширили, завезли новые тренажеры. Правда, детского спортивного уголка пока не было, как и бассейна. Зато бильярдные столы убрали, как и просил Кирилл Владимирович. И вообще все блистало чистотой и респектабельностью. Сауна была готова разогреть в своих объятиях влюбленную парочку. Массажные столы только и ждали, когда на них опустятся разгоряченные тела. Действительно, сюда теперь не стыдно пригласить женщину, даже такую избалованную, как Алина, если у супругов наметилось перемирие, ну или какую угодно другую, если о перемирии речи не идет. Я вспомнила его супругу-грубиянку и содрогнулась. «Если она вернется, моя работа станет невыносимой. А если это не она, тоже не намного лучше. Меня уже официально нарекли душой дома. А теперь собираются привезти сюда еще одну душу и тело в комплекте». Я вдохнула освеженный кондиционерами воздух и отправилась наверх. «Еще нужно столько всего сделать, чтобы свидание моего босса прошло на высшем уровне». И, честное слово, я не пожалею на это сил, потому что я действительно лучшая в своем деле. Уже через пару часов я набрала номер босса и отчиталась о проделанной работе. «Ночная няня предупреждена. Она не будет выходить из комнаты», — докладывала я. «Думаю, Артемка будет спать всю ночь. Он в последнее время стал очень спокойным мальчиком, так что не помешает. Повар готовит что-то совершенно волшебное. В общем, все в порядке. Спасибо». Коротко отреагировал Кирилл Владимирович. «Мне оставалось доделать самую малость. Положить в спортивную сумку пижаму, зубную щетку и смену одежды. Этой ночью я не хотела оставаться в особняке. Поеду в город. Так будет лучше для всех. Чужому счастью лишние глаза не нужны. А я сегодня переночую в городе. Там будет вечеринка и затянется допоздна, так что... «Нет!» — отрезал Кирилл Владимирович. «Вы мне понадобитесь».